Глава 55. Владение Кусаки В дыру под домом Санни Кроуфилда первым спускался по веревке Мэт Роудс. К поясу полковника был привязан мощный переносной фонарь, а за спиной висела полностью заряженная автоматическая винтовка из арсенала Кроуфилда. Как только под ногами полковника зачавкали покрывающие дно вязкие выделения, он отцепил фонарь. и направил свет в открывшийся перед ним тоннель. Никакого движения в тоннеле не было, лишь медленно капала серая слизь. Роудс посмотрел наверх, и примерно в двадцати футах над собой увидел Рика Хурадо. Он потянул за веревку, и Рик начал спускаться. У Рика была вторая винтовка Кроуфилда и один из фонарей, взятых в крепости у беженцев. Когда Рик оказался внизу, Веревку втянули наверх и через несколько секунд спустили обратно обвязанный вокруг приспособления, которое им посоветовало сделать дифин. Четыре работающих от батарей ярких лампы скрепили вместе проволокой и сделали проволочную ручку. Полученное подобие светящейся корзины озарило тоннель мощным белым сиянием. Когда эта конструкция достигла дна, Роуцу стало значительно легче дышать. Следующий вниз спустилась Джесси с фонариком и винчестером за плечами. За ней появился Том, с его за шею Дефин. Последним спустился Керт Локет. На груди у него висел позаимствованный в хозяйственном магазине рюкзак с пятью динамитными патронами и кольтом. Том поставил Дефин на землю, простирающийся перед ними тоннель. «Был около семи футов высотой и семи или шести футов шириной. Вокруг вылистой грязи валялись обломки половиц, матрас и сломанная кровать. Наверное, когда пол раскололся, Кроуфилд лежал в ней», — подумал Рик. Он снял карабин с плеча, упер прикладом в бедро и продолжал светить вперед. Роуз отдал свой фонарь Тому и взял связку светильников». «Ладно», — спокойно сказал он, и по тоннелю пошло эхо. «Я пойду первым, Дефин за мной. Потом Джесси, Том, Локет». Рик прикрывает тылы. «Локет, шашки без моего приказа не бросать, ясно?» Вспыхнул огонек. Керт прикурил от биковской зажигалки. «Ясно, начальник». «Рик, убедись, что следишь за тылами. Всем вести себя по возможности тихо». Мы должны расслышать, если что-то начнет копать. Полковник с трудом сглотнул. Тут внизу воздух был сырым и тяжелым. Ноздри щипал исходивший от серой слизи запах гнилых груш. Слизь гротескными сталактитами свисала с потолка и стен тоннеля. Ее лужи радужным серебром мерцали на полу. «Что это за жидкое говно тут повсюду?» спросил Керт. Под ногами хлюпал скользкий, как машинное масло, слой глубиной около двух дюймов. «Эти тоннели копает кусака», — ответила Дефин, — «и опыляет смазкой, чтобы можно было двигаться быстрее». «Смазкой!» — хмыкнул Керт. В животе выписывали восьмерки крохотные муравьи страха. «Эта дрянь похожа на сопли!» «Я хочу знать только одно», — сказал Роудс. «Источник энергии, которая питает репликантов. В самом кусаке или на корабле?» «В самом кусаке». Дефин настороженно заглянула вперед, в тоннель, готовая уловить любые признаки движения. «Репликанты — расходный материал, предназначенный после использования на выброс». «Процесс репликации должен идти невероятно быстро», — подумала Джесси. «Создание живой ткани, связанной с металлическими волокнами, внутренними органами, синтетическими костями, все это было непостижимо для земного разума. С возникшими у самой Джесси вопросами, как выглядел Кусака и как он создавал из человеческих тел репликанты, приходилось ждать. Пора было идти. Все готовы?» Роудс подождал, чтобы все ответили, а потом двинулся в тоннель, осторожно ступая по слизи и изо всех сил стараясь не думать о размерах монстра, пробуравившего техасскую землю. Рик посветил фонариком назад. Все было чисто. Прежде чем покинуть форт Щепов, он опустился на колени рядом с Поломой, взял ее руки в свои и рассказал, что должен сделать и почему». она выслушала молча, склонив голову, а потом попросила его помолиться вместе с ней. Рик прижался щекой к лбу бабушки, и та попросила Господа быть милосердным к ее внукам. Она поцеловала мальчику руку и посмотрела на него незрячими глазами, которые всегда заглядывали ему прямо в душу. Диосандо кон лос брасос, прошептала Палома и отпустила его. Рик надеялся, что бабушка права, и Господь действительно сопровождает смелых, или, по крайней мере, присматривает за отчаянными. С тех пор, как они ушли из общежития, они не видели ни существа, которое вылупилось из лошади, ни человека-кусак. Разыскав в хозяйственном магазине куски веревки по пятнадцать футов, они перешли через мост. При виде битых, перебитых, догорающих останков мотоцикла Коди Локета у Рика душа ушла в пятки. Узнал машину папаша Коди или нет, Рик не знал, а Керт Локет не издал ни звука. Тоннель свернул вправо. Лампы высветили пересечение трех переходов, которые шли в разные стороны. Выбрав центральный тоннель, вливавшийся в то, что он счел дорогой к черной пирамиде, Роуз взглянул в поисках подтверждения на Дефин и так явнула. И Они вошли в переход. В свете ламп поблескивали сырые стены. В следующий момент все расслышали впереди мерный сильный стук, словно билось огромное сердце. «Корабль Кусаки!» — прошептала Дефин. Системы заряжаются. Рик шел, держа фонарик так, чтобы светить себе за спину. Однако все произошло так быстро, что крикнуть он не успел. Примерно в 20 футах от него в луч вбежала горбатая фигура, вскинула руки к лицу и быстро ретировалась обратно во тьму. Рик остановился. Ноги подкашивались. У существа он заметил извивающийся хвост, Оно напоминало скорпиона с человеческой головой. «Полковник?» — он повторил погромче. «Полковник?» Остальные уже отошли на несколько шагов, но теперь Роудс резко остановился и оглянулся. «Что такое? Он знает, что мы здесь», — ответил Рик. Впереди голос уроженки Техаса в растяжечку произнес. «На вашем месте я б дальше не ходила!» Роудс резко обернулся, высоко подняв лампы. В двенадцати или пятнадцати футах впереди тоннель сворачивал влево. Полковник понял, что тварь, должно быть, стоит за поворотом. «Вы клопы любите? Жить опасно! Это уж точно!» — сказал Кусака. «Хранитель с вами?» — Дефин сделала шаг вперед. «Я здесь!» — с вызовом сказала она. «Я хочу, чтобы трое человеков получили свободу!» Раздался холодный смешок. «Батюшки светы! Это что, приказ? Малюпусенька, ты теперь в моем мире! Хочешь, приходи сдавайся! А я подумаю, отпустить ли этих трех клопиков!» «Ты не отпустишь!» — сказала Дефин. «Отпустим мы!» Ее слова вызвали очередной смешок. «Оглянись, малюпусик!» «Ты меня не видишь, но я здесь, я в стенах, я над вами и под вами, я везде!» В голос прокрадывался гнев. «Теперь, малюпусик, твоя спора у меня. Уже довольна, чтобы получить вознаграждение. Приплюсуй к этому то, что я обнаружил мир полный клопов, которые ни черта не умеют драться. Я должен сказать тебе спасибо, что ты привела меня сюда». «Неважно, ты никуда не полетишь, да? И кто же меня остановит?» «Я!» — воцарилась тишина. Дефин понимала, что в сиянии фонарей Кусака не бросится. Потом Кусака прошипел. «Ну тогда иди, я тебя жду. Давай посмотрим, какого цвета у тебя потроха». «Ложись!» — спокойно объявил Керт. И шнуром динамитного патрона, который держал в руке, коснулся красного кончика своей сигареты. Шнур задымился, заискрил, занялся, и Роуз крикнул: Я же велел не! А пошел ты! сказал Керт и швырнул динамит в сторону поворота. Схватив дефин, Роуз бросился вместе с ней взлякоть. Остальные грохнулись на землю и через две секунды полыхнуло и грохнуло так, Словно выпалили из дюжины винтовок. Пол тоннеля задрожал. комья грязи разлетелись во все стороны и ливнем посыпались вниз. Роуд сел. В ушах звенело. Дефин выкарабкалась из-под него и встала на колени. Она изумленно оглянулась на Керта. Тот уже успел подняться и попыхивал смявшейся сигаретой. «Вот что такое динамит!» — сказал он. Кусака не отозвался — Но из-за поворота донесся страшный судорожный всхлип, словно воздух втянули больные легкие. Роуз поднялся, вскинул винтовку и, держа ее по возможности ровно, медленно двинулся вперед. Он пригнулся и, готовый открыть огонь, зашел за поворот. На полу тоннеля что-то копошилось, пытаясь уползти по слизи. Оно было одноруким, Вторую руку, превратившуюся в обугленное месиво, отнесло на несколько футов, а на месте головы торчал бесформенный нарост. Лицо разнесло в клочья. Среди них, напоминая жабра диковинной рыбы, зиял полный сломанных иголок рот. Единственный уцелевший глаз на свету дрогнул. Начинавшийся от копчика шипастый хвост приподнялся и слабо забился из стороны в сторону, Пальцы монстра лихорадочно заскрепли по земле. Он пытался закопаться. Уворачиваясь от подергивающегося хвоста, Роудс поднял связку фонарей к лицу чудовища. Страшный разодранный рот широко раскрылся. Потекла серая жидкость. Единственный глаз задымился и загорелся. В воздухе повис едкий запах сжженных химикалий. Глаз лопнул, расплавился, превратился в ручеек слизи. Чудовище содрогнулось всем телом и замерло. Хвост дернулся в последний раз и упал, как мертвый цветок. «Электрический свет выжигает им глаза», — подумал Роуз. «Стоило репликанту ослепнуть, как он, по сути, ходячая и говорящая камера, становится бесполезным для Кусаки». и тот просто-напросто отключал его от источника питания. Но если все репликанты непонятным образом являлись частью Кусаки, например, питались энергией излучения его мозга, тогда, весьма вероятно, Кусака был способен чувствовать боль от попавшей в репликанта пули или взрыва динамита». «Ты меня обидел!» — вспомнил полковник слова, сказанные ему этой тварью в доме хитрюки Крича. Все репликанты были кусакой, и через них кусак остановился уязвимым для боли. Роуз быстрым шагом провел остальных мимо лежавшие на земле обгорелой фигуры. Дефин незаинтересованно взглянула на нее, но Джесси не позволила себе посмотреть — Керц стряхнул на изуродованную голову пепел, хотя прошел мимо так же быстро, как все. Они отошли от мертвого репликанта примерно на 10 футов, и тут из стены тоннеля справа от Роудса полетела земля. К лампам рванулась горбатая фигура. Ее хвост вырвался из земли на волю и силой хлестнул по своду тоннеля. Роутс резко развернулся, но нажать на курок не успел — Репликант набросился на него. Он услышал выстрелы. Винтовки Рика и Тома били почти в упор. Потом его что-то ударило в плечо, и полковник почувствовал себя так, будто попал под неуправляемую бензопилу. Ноги роуца оторвались от земли, и его швырнуло противоположную стену с такой силой, что он едва не сломал себе спину. Джесси пронзительно закричала. Снова раздались выстрелы. У Роудса ослабли колени, по руке стекала теплая влага. Он съехал по стене вниз. Рик увидел лицо твари, темные глаза, седые волосы. На скорпионьем теле сидела голова мистера Диаса, владельца обувной мастерской со второй улицы. Ткнув в лицо монстру стволом винтовки, он снес ему нижнюю челюсть. Варя шатнулась, вскинув руку, чтобы защитить глаза от света. И, стратив одну из четырех своих пуль, Керт отстрелил чудовищу кусок головы, и из раны хлынули какие-то темные червеобразные существа. Чудовище махнуло хвостом и чуть не попало Тому в голову. Потом репликант развернулся, нырнул в отверстие, из которого появился, и в считанные секунды исчез в земле, быстро перебирая лапами. По тоннелю плыл ружейный дым. Джесси уже стояла на коленях рядом с полковником. В глубине раны на плече Роудса поблескивала кость. Было много крови. Лицо Роудса приобрело пепельный оттенок, но он продолжал сжимать винтовку и лампы так, что костяшки пальцев побелели. «Подрал меня гад», — сказал Роуз. «Пытался разбить лампы». «Не разговаривайте!» Джесси разорвала рубашку на мелко подергивающемся теле. Рана была глубокой и опасной. Располосованная мышечная ткань сокращалась и расслаблялась. На лице Роудса выступил холодный пот. Он слабо улыбнулся, тревожно нахмурившейся Джесси. «Леди, а что я сейчас еще могу? Только разговаривать!» «Не плечо, а каша, да?» Она подняла голову и посмотрела на Тома. «Нам надо вытащить его отсюда». «Нет, к тому времени, как вы это сделаете, кусака уже улетит». К счастью, чувствительность к руке Роудса еще не вернулась. Он крепко прижал к ране ладонь, словно желая предотвратить болевой удар. «Слушайте, если вы хотите вернуть Стиви и остальных тоже, вам придется сделать это самим». Я прошел столько, сколько смог. Он отыскал глазами Дефин, которая стояла рядом с Риком и напряженно наблюдала за ним. Дефин, ты говорила, что можешь их возглавить. Вот твой шанс. Он тяжело ранен? Спросила Дефину Джесси. Крупные артерии не задеты. В основном повреждены мышцы. Меня-то беспокоит шок. Мистер Роуз уже перенес сегодня достаточно травм. «А кто нет?» Роуд замерзал. Он чувствовал, как его затягивает небытие. «Оставьте меня здесь и идите. Черт побери, мы уже столько прошли. Идите!» «Он прав», — сказал Рик. «Нам надо идти дальше». «Клянусь Богом, я вытащу своего парнишку оттуда», — поклялся Керт, хотя желудок у него трепыхался от страха. «Что бы ни было!» «Надо идти», — сказал Дифин. Мерный сильный стук, с которым системы звездолета забирали энергию из резервов, делался все громче. Она опустилась около полковника Роуса на колени. «Кусака может прийти за тобой. Ты ведь знаешь это, правда?» «Ага. На!» Он подтолкнул к ней лампы. «Кто-нибудь дайте мне фонарик!» Том отдал ему фонарик. И Роудс пристроил рядом с собой винтовку, положив окровавленный палец на курок. «И динамит тоже», — предложила Дефин. Керт выдал полковнику патрон, прикурил сигарету и вставил Роудсу в серые губы. «Спасибо. Теперь я загрузился, хоть на медведя». Роудс заглянул в лицо Дефин. «Но маленькой девочки больше не было». Рядом с ним стояло на коленях существо пылкое, горячее и гордое, со старыми, как мир, глазами, вытерпевшее море боли и, тем не менее, сохранившее сияние смелости. «Ты в порядке», — сказал он ей слабеющим голосом. «Надеюсь, ты доберешься до своего». Как она говорила, «своего племени», — вспомнил он. «Надеюсь, ты научишь их, что за жизнь стоит бороться!» «Да!» — она осторожно положила руку на его посеревшую щеку, и Роудс ощутил покалывание электричества в ее пальцах. «Ты не умрешь!» — это был приказ. «Тем более, что я всегда планировал умереть в Южной Дакоте, в постели, когда мне стукнет 101». Боль, наконец, добралась до полковника — но он не позволил лицу отразить ее. «Лучше идите». «Мы вернемся за вами», — сказал Рик. «Да уж, лучше возвращайтесь, черт возьми». Он положил динамитный патрон себе на грудь. «На всякий случай». Дефин передала Джесси лампы и мелкими быстрыми шагами двинулась по тоннелю. Остальные последовали за ней, Гулкое металлическое биение корабельного пульса рассказало Дефин, что системы быстро заряжаются энергией. Тоннель повернул влево. Теперь они должны были находиться почти прямо под кораблем. Скоро им предстояло увидеть ведущий в него ход. Вопрос заключался в том, попытается ли Кусака их остановить или позволит войти на корабль. Глаза Дефин заметались по сторонам. Прислушиваясь, не раздастся ли быстрый топот когтистых лап, она поняла, что Кусака не ошибся. Он действительно был полновластным хозяином этого кроличьего садка тоннелей. Он был здесь повсюду. Работая ногами, как маленькими поршнями, забравшийся в тело маленькой девочки воин-инопланетянин углубился во владение Кусаки».